Глава 967. Прибытие древней планеты. В ответ на слова Ван Боле, которые отозвались в небе раскатистым эхом, окружёвший дао планету звёздный свет несколько раз ярко вспыхнул. На глазах у цепеневшей толпы, парящего в воздухе Ван Боле ударил белый, словно бумага, луч света, но словно в отместку занесённое оскорбление луч в последний момент сменил направление и устремился к отчаявшейся девушке с колокольчиком на площади внизу. В следующий миг свет растворился в центре её лба. От такой нагрузки она закашлялась кровью, а потом, не успев толком обрадоваться, потеряла сознание. Пронизывающий её тело звёздный свет постепенно усиливался. На пару мгновений во всём мире повисла гробовая тишина. На Ван Буэлэ смотрели не только жители Империи Горско-Изборных. Планеты в небе, среди которых были девять древних, тоже смотрели на него. Они ждали. Ван Буэлэ опустил голову и взглянул на девушку с колокольчиком. а распластавшуюся на земле. Внезапно на его губах расцвела улыбка. «Выходит, твое недовольство из-за использования сторонней помощи было лишь отговоркой». Ван Булэ отвёл взгляд от девушки. Он продемонстрировал всё, на что был способен. Выложился на все сто. Если это не заслужило его уважения планеты, если ты до сих пор презирает его, то она недостойна его. Теперь для него её просто не существует. Обратив свой взор к звёздному небу, Он торжественным тоном спросил: "Кто из вас готов пройти со мной меж гор и морей? Кто готов навеки стать моим спутником?" Небо сотряс толщительный рокот, огни в вышине ярко засияли, простые духовные бессмертные планеты безумно заискрились. Все особые планеты с первого по девятый ранг тоже демонстрировали готовность к слиянию. Эта ни с чем не сравнимая сцена потрясла всё живое, но самой удивительной была реакция девяти древних планет. Окружавшее их свечение приняло форму девяти необычных зверей, словно в ответ на вопрос Ван Була. Всё звёздное небо ослепительно сияло и переливалось, планеты боролись между собой. Такого невероятного зрелища этот мир не знал с самых древних времён. Все бумажные люди на площади испытали неподдельное изумление. После всего случившегося они думали, что уже ничто не способно их удивить. С помощью невероятной магии за событиями в столице могли наблюдать бумажные люди со всех концов Империи Звездопада. То, что сейчас показывали магические проекции, по-настоящему потрясало. Жителей империи охватывал благоговейный трепет каждый раз, как они поднимали глаза от проекции на переливающееся звёздное небо у себя над головой. По планета не столько борется между собой, сколько за этого человека. Какая невероятная удача! Этот человек смог заставить засиять всё звёздное небо. Да, у планета выбрала девушку, но остальные пытаются заслужить его расположение. После нескольких секунд тишины бумажные люди по всей Империи разразились криками. На площади у дворца толпа гудела, словно растревоженный улей. Придворные позади Императора тоже потеряли самообладание. Даже Император на пор мгновения цепенел. При взгляде на Ван Була ему вспомнился их разговор перед церемонией. «Если чему-то не суждено случиться, значит это к лучшему. Что же ты выберешь?» – пробормотал Император. Избранные из внешнего мира поражённо таращились на Ван Буэлэ. Те, кто не получил право приблизиться к небесному барабану и сейчас находился снаружи дворцового комплекса, вроде Лилинзы, испытали не меньший шок. Церемония получилась совершенно невероятной. Начиная от борьбы между Ван Буэлэ и Дау-планетой и заканчивая соперничеством планет между собой за право стать спутницей Ван Буэлэ. В воздухе парила одинокая планета на фоне переливающегося перламутровым светом небосвода, Этот образ навеки отпечатывался в сердцах людей. В их головах раз за разом повторились всего два слова. «Настоящий избранный». Эти слова появились и в голове интеллигентного практика. С этого момента он стал считать Ван Буэлэ равным себе. Парень в чёрном халате неподалёку невесело смотрел на парящего в воздухе Ван Буэлэ, и его взгляд слегка потускнел. Юная девочка во все глаза уставилась на Ван Буэлэ. Сложно сказать, о чём она думала. Но с каждой секундой блеск кое-глаз становился только ярче. Что до остальных, вроде толстячка, рослого парня или девушки в маске, они уже выбрали свою планету. Сознание их оставило не полностью, но они не знали, что творилось снаружи, но ничто из этого не шло в сравнение с тем, что испытала Дао планета внутри тела отключившейся девушки. Она не выбрала Ван Паола даже после того, как он показал, что вполне мог обойтись без посторонней помощи. И теперь этот человек растревожил всё звёздное небо, заставив планеты соревноваться между собой в том, чьё свечение будет ярче. Обладая этого да, планеты человеческими чувствами, то и сейчас она бы растерянно молчала. Воля планеты смутно чувствовала, будто упустила редчайшую возможность. Презираемый ей практик лишь спросил, кто готов стать его спутником. Тем самым он ничего не предложил взамен. Однако планеты всё равно стали соревноваться друг с другом в надежде быть избранными. Сам Ван Буэлэ не ожидал такой реакции. Серьёзно посмотрев на звёздное небо, он накрыл ладонью кулак и почтительно поклонился. «Последуй за мной! Я обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы стать ярчайшей звездой Дао Домена! Это моя Дао Клятва! Моё великое устремление!» Сердца услышавших эти слова людей дрогнули, даже у Императора слегка сузили зрачки, потому что Ван Буэлэ дал поистине серьёзную клятву. Дао Клятва... Страстное желание в будущем достичь своего дао, доказать твёрдость сердца, надежда получить одобрение звёздного неба всего мира. Если заклятва отпечатается в магических законах звёздного неба, тогда она будет существовать вечно. Вот только так поступают только поистине могущественные люди, ибо повлиять на магические законы звёздного неба немыслимо трудная задача. А зазвучать своё великое устремление в каком-то смысле даже более ответственный поступок, чем дача дао-клятвы. не только чтобы доказать твёрдость сердца, но и показать искренность намерений, поклявшись на жизни и самом своём существовании. Обычно даже устремления простых людей почти незаметны, но всё же влияют на магические законы звёздного неба, нарушивших слово настигнет кара. Чем выше устремление человека, тем сильнее их влияние на магические законы звёздного неба. Если судьба будет благосклонна к человеку с поистине великим стремлением, то в ответ в небе могут проявиться видения. Ван Була не понимал тяжести данной клятвы. Он действовал по наитию. По велению из сердца, раз все огни на небе хотели быть выбраны, он не мог позволить, чтобы эти планеты потеряли надежду. Небо и планеты содрогнулись, а потом они вспыхнули ещё ярче. Небесный свод преобразился, ветра улеглись, облака исчезли, весь мир озарил мягкий звёздный свет. Планеты в небе сьели как никогда ярко, каждая взывала к нему, ждала его выбора. Девять древних планет тоже окутало свечение, не бывало и яркости. Та, что находилась в самом центре, излучала самое сильное желание. Она начала опускаться вниз по своей воле, поставив на кон честь древней планеты и своё будущее. Если Ван Бола не выберет её, то не получит одобрения. Единственный способ древней планете подняться до дао-планеты получить одобрение. Поэтому отказ Ван Бола признать её может серьёзно отразиться на ней. Если планета сама делает выбор, но встречает отказ практика, то пострадают оба, но в особенности планета. Такое решение древней планеты потрясло всех бумажных людей внизу. Древняя планета не сходит по своей воле! Гул толпы быстро стих. Восемь других планет в небе сильно встревожились, а потом, мерно вспыхивая, тоже начали снижаться. Поравнявшись с ведущей планетой, они все превратились в девять лучей радужного света, которые устремились к Ван Буэлле. На глазах ошеломленной толпы они явили свои истинные сущности, и Хауру буквально пропитывало время, поверхность покрывали кратеры. Планеты начали быстро уменьшаться в размерах, пока не стали размером с кулак. Став ослепительно яркими сферами, они принялись кружить вокруг Ван Бууле. От их сияния планеты в небе задрожали. У Ван Бууле перехватило дыхание при виде девяти древних планет, его сознание почувствовало их желание, а потом коснулось их воле. Не хотите оставаться такими навечно? Несмотря на риск вернуться на стартовую точку, чтобы стать до упола планеты, вам нужно достаточно одобрения.